г а в а вторая. Тут плохо пахнет. Зато крыша крепкая и двери. Сходи к водопаду, обмой ребенка. Наглая, бессовестная. Я сейчас улечу домой делай, что хочешь. Обмывай, в пропасть бросай, глотай его или языком какашки вылизывай. Ладно, ладно, ч е о завелся? Посмотри в сумах на лошади. Есть что-то дельное? А я взяла в руки сверток и, держа перед собой на вытянутых руках, пошла туда, где грохотал водопад. Вообще-то грохот доносился снизу, оттуда, куда падала вода. Выше этого была спокойная и гладкая речка под названием Мирка. Почему Мирка, никто не знал. Даже папа и мама. А я как-то полюбопытствовал на этот счет, а потом еще и пошарила в старых книгах, но так до истины не добралась. Ну вот называется тогда и все тут. Кому какое дело? л о ж е реки составляли прочные черные скалы, из которых и было сложено плато. Оно было странным. Огромный каменный остров, который кто-то выдвинул из земли. Папа рассказывал, что это произошло в доисторические времена, когда земля была мягкой и горячей. Один из участков земли остыл, и его каким-то образом выдавило на поверхность. Да так, что высота каждого из краев плато десятки раз больше, чем высота самого из высоких деревьев. Более того, камень, из которого сделано это плато, на удивление твердое и у с т о й ч и в ы е к разрушению. Поэтому за миллионы лет края плато не только не осыпались, но сделались еще более прочными, да еще и отполированными, временем, стихией. Именно поэтому их семья тут и поселилась. Попасть на плато можно только с воздуха, на крыльях. А люди летать еще не умеют, и драконы очень надеялись, что и не научатся. На плато было все, что нужно семье драконов для жизни. Вода, из облаков, из гор, заснеженные верхушки, которых торчали посреди плоской, как стол, поверхности. Изобилие трав, леса, полные оленями, косулями, всем чем угодно. Живности в лесах огромное количество. Папа говорил, что живность каким-то образом осталась на плато тогда, когда один край был более пологим, чем другие. Со временем он разрушился, оставив после себя черную блестящую скалу, как и з других сторон. Климат здесь, н е холодно, ни жарко, круглый год приятный для драконов температуры. Температура их тела. Бывали годы, когда речки становились маловодными, но все в этом мире поправимо, кроме смерти. Даже погоду можно исправить. Хотя мама очень редко это делала, боясь нарушить п р и р о д н о е р а в н о в е с и е Мама – очень сильный маг-стихийник, управляющий ветрами и дождями. Все драконы имеют способность к магии, и Айя имеет. Она умеет управлять неживой материей. Кайль, как и мама, стихийник. Папа – огневик. Он очень сильный огневик. и при желании может спалить до камня все вокруг себя до тех границ, куда достает взгляд земли. Кайль и а я пока что слабые маги, но им и лет-то всего ничего, по 16 д л я драконов это детский возраст. Они только-только начали входить в разум, только вышли из младенцев. Папа уже перешагнул за тысячу лет, мама за семь сотен. Кайль и а я родились случайно, вопреки тому мнению, что у старых драконов уже не могут родиться дети. А вот подишь ты! И сразу двое, близнецы. А я слышала, как папа и мама ругали какую-то Энагду, которая сказала на слете драконов, что рождение близнецов предвещает неприятности. На что мама сказала, что сама Энагда, которая на лету теряет дерьмо от старости, вот это и есть неприятность. Папе сказала наедине, потому что такое в обществе говорить нельзя, так как старая драконица, что-то вроде старосты всех драконов и х р а н и т е л ь н и ц а мудрости. Ей уже пять тысяч лет. Она один из самых старых драконов, оставшихся в этом мире. После этого слёта папа и мама объявили, что удаляются от общества и будут жить отдельно, на плато о б е р а н и что никто не смеет прилетать к ним без его разрешения. В противном случае он будет считать этот прилёт за нападение и примет соответствующие меры. Папу хорошо знают, он слов на ветер не бросает. Сказал, что убьёт любого, значит убьёт. А я, конечно же, это не видела, мама рассказала. Предупредила, что если дети случайно встретятся с чужими драконами, не смели с ними разговаривать. У драконов считается, что рождение близнецов к беде, и на них могут напасть. а я положила сверток с младенцем на берег, осторожно развернула и отвернулась. В нос шибанул такой густой запах нечистот, что не выдержала бы и зеленая мясная муха, а не только молодая драконица. Но младенец даже не проснулся. Он лежал, улыбаясь во сне, и губы его время от времени почмокивали. будто он искал материнский сосок. Драконица взяла его в руки и, отведя свою голову в сторону, пошла к воде. Медленно зашла в нее, холодную, чистую, ледниковую, и погрузила младенца по шею, с облегчением отмечая, что жуткий запах почти исчез. И тут раздался такой крик, такой плач, что а я едва не выпустила ребенка из рук. Он проснулся и вопил так, что нежный слух драконицы с трудом переносил эти вопли. «Ты чего делаешь?» В голове раздался голос брата. «Вода-то холодная. Он же не дракон, а человек. Сама не любишь купаться в холодной воде. А зачем его туда засунула?» «А чего раньше не сказал?» Огрызнулась драконица, собираясь выдернуть младенца из воды, но передумала. Раз уж засунула, теперь все равно. Быстро поводила руками по телу орущего ребенка, надеясь, что смыла с него всю грязь, поскорей пошла на берег, соображая, чем же укутать это нежное существо. Вопрос снялся сам собой, когда она увидела брата, держащего в руках кусок чистой ткани. Быстро закутала младенца, прижала к себе, пошла к дому, думая теперь над тем, как бы еще найти ему еду. Ведь скоро снова его кормить. А чем? Младенца положила на лежанку, осмотрелась. Решила, надо обмести комнату, убрать паутину, вымести пол. Здесь он был деревянным. — От тебя пахнет говном, — хихикнул брат. — Тебя потрогала, — парировала Ая и, подозрительно посмотрев на свои руки, перевела разговор. «Что там в сумах? Есть что-то дельное?» «Одежда, тряпки, съестного ничего нет. Еще немного денег и медальон». «Денег? Покажи. Я никогда не видел настоящие деньги. Только на картинке». «Да вот, это золото. Три штуки. То белое серебро, то же три монеты и медные. Я не считал, сколько их. Горсть. Вот на них люди покупают еду». «О, еду можно купить. А что если...» «Нет, никогда». Мы не умеем общаться с людьми, а ты вообще едва разговариваешь по-людски. Нас сразу заметят и будут неприятности. Ты что, всем будешь руки отрывать? А не надо было е м у меня трогать, я ведь предупредила. Да я не против, я о том, что если мы их перебьем, откроется тайна, люди о нас узнают. Папу и маму обвинят в том, что они нас плохо воспитали и мы выдали тайну. Ты хочешь их подставить? Папе придется сражаться против всех, и маме, и нам. И мы погибнем, потому что четверо драконов не могут драться против сотни. И тогда погибнет и твой питомец. Как там его звать? Имя придумала? А зачем его придумывать? Мать сказала, что имя его р а б у р г Странное имя. Давай его звать Роб. Коротко и ясно. Роб. Ну, давай. Каль, знаешь, мне не дает покоя то, что его мать сейчас лежит м е р т в а я там внизу. Ее будут есть лесные звери. Мухи будут есть. Это неправильно, нехорошо. Мы должны что-то сделать. Что именно? Ну, ты же знаешь заклинание огня. Ох ты ж, ты ее хочешь сжечь? Нет, поджарить, ч т о б п о д р у м я н и л а с ь а потом ей пообедать. Кайль, кто у нас в паре глупый? Я или ты? Я, потому что вечно тебе уступаю и влипаю з а тебя в неприятности. Ладно, полетели. Только двери закрой, чтобы к нему никто не забрался. И знаешь, у меня есть идея, как его кормить. Только надо будет постараться. Тело женщины вспыхнуло так, будто это был сухой хворост. Минута, и на месте тела остался лишь серый пепел, нарисовавший контур человека. «Покойся с миром, неизвестная женщина», — грустно сказал Кайль. «Покойся с миром», — повторила а я и добавила, глядя вверх на вертикальную скалу. «Мы позаботимся о твоем сыне, не беспокойся, обещаю». «Ты собрала трупы ее убийц?» «Собрала», — буркнула а я Стыдно заставлять сестру таскать всякую гадость. А не надо было любопытничать, я тебя предупреждал. Теперь на нас висит детеныш, плюс 10 убитых людей. И нам нужно убрать следы нашего <смех> любопытства. Твоего любопытства. А еще мир делится на тех, кто умеет колдовать заклинания огня, и тех, кто таскает трупы. Ты таскаешь трупы. Фу, дурак. х <смех> Сложенные в кучу тела у б и й с в с п ы х н у л и так же ярко, как и тело несчастной женщины. Их не стали закапывать. А вот для женщины Ая когтями сильных лап выкопала ямку под большим деревом, а потом встряхнула туда серый пепел, чихая от попавших в ноздри частиц, и закопала яму. Подумала, и на корне дерева когтем процарапала круг. Она читала, что люди поклоняются солнцу и на могилах ставят такие круги. «Пусть он будет и здесь». «Если люди верят, что после смерти отправятся к Солнцу, так почему бы не посодействовать их полету?» «Кто знает, может, оно так все и есть, и Солнце впитывает людские души». «Полетели». Кайл взвился прямо с места, как всегда подняв ураган из мусора. А я фыркнул а и последовал за ним. «Куда летим?» «Лети за мной, я покажу». «Нет, ты ответь. Ну что такое? Ты постоянно от меня что-то скрываешь. Что тебе, так интересней?» «Ладно, слушай меня». «Твой детеныш, твой питомец, хочет молока. Пить кровь и есть сырое мясо он не может, так?» «Ну, может и так», – неохотно согласилась драконица. «Мы не пробовали. Может, он и поел бы». «Я подозреваю, что если дать ему сырое мясо, он долго не проживет. Ты читала, что люди сырое мясо не едят? Они его всегда готовят на огне. Почему?» «Да потому, что у них желудок не приспособлен для переваривания такой пищи. Слабые они, не такие, как драконы». «Допустим. И? Где ты собираешься найти молоко?» «У тех, кто его производит», – торжествующе закончил Кайль, и Ай ахнула. «Ты хочешь украсть женщину?» «Сестра, ты правда не в своем уме. Ну, с какой стати я буду воровать женщину? Это же скандал. Она тогда расскажет о нас всем людям. Что, только женщины молоко дают?» «О, правда. И где ты собираешься найти самку с молоком?» «Знаю одно место. Там деревня, и я видел пасущихся коз». Точь точь таких, как с картинки. Полетели. Траму было скучно. Очень скучно. Что может быть скучнее, чем пасти стадо коз? И ладно бы еще они паслись, как положено. Но ведь все время нравят забраться туда, где им не положено быть. В чужой огород, на чужое поле. В прошлый раз, когда он уснул, проклятые козы забрались в сад х е р г е л я и травма выпороли. Эти гады умеют очень ловко лазить, так что Хергеля чуть удар не хватил, когда он увидел стадо на его любимой желтой сливе. Твари ходили по веткам, как по земле, деловито объедая и листья, и кончики веток. До сих пор задница болит. Отцу пришлось заплатить за потраву, и Трамп почувствовал на своей шкуре, что такое зарабатывать деньги. Папаша так и сказал. «Я сделаю так, что ты хорошо поймешь, что такое, когда теряешь заработанное с таким трудом». Да, спать нельзя, но кто бы знал, как хочется подремать после того, как ты съел кусок лепешки с хорошим пластом копченой оленины. Мать положила в котомку, она добрая, всегда о нем заботится. Не то что отец, у которого кроме подзатыльника не добьешься никакой ласки. Если, конечно, подзатыльник можно назвать лаской. т р а м давно бы ушел из дома в город, ему уже 16 лет, но как-то страшновато. Он до сих пор ни разу не был не только в столице, но даже в ближайших маленьких городках. потому совершенно не представляет, чем ему там заниматься и как жить. Нужна ведь крыша над головой, еда, питье, обуваться и одеваться. На что? Хоть отец и слишком строг, но здесь травма всегда накормит и напоят. И л и ж а н к у его никто не займет. Нет уж, пока поживет здесь. Там видно будет. Заблеяли козы, мальчик посмотрел и остолбенел, вытаращив глаза. Парень и девушка, примерно его возраста, тащили двух молочных кос и козла-производителя в сторону леса. «Вот наглые твари!» Трам не знал этих ребят, нигде их до сих пор не видел. Одеты, как горожане, добротная, дорогая на вид одежда, сапоги, а сами чистенькие, прилизанные, как и положено горожанам. Трам никогда не видел горожан, но представлял, что они такие и есть. И вот сейчас эти проклятые горожане воруют его кос. «Ах, вы ж гады!» Отец потом и не поверит, что кос утащили горожане. Скажет, потерял, в лес ушли, а там их задрали хищные звери. И снова выпарит, и снова будет болеть задница и спина. «Стоять! Ну-ка, стой!» Не помня себя, Трамп схватил п о с о л дубину, с которым управлялся довольно-таки ловко, старший брат научил, и помчался следом за похитителями. Догнать было несложно, козы упирались, не давали себя тащить. А эта странная парочка явно не хотела причинять им вред. «Стой!» — повторил Трамп, перехватив дубинку поудобней. «Отпустите коз, проклятые воры! Я сейчас мозги вам вышибу!» Парень и девушка переглянулись. «Уважаемый юноша!» — начал парень приятным мелодичным голосом. «Нам очень нужны эти козы. Мы готовы заплатить за них хорошую цену». «Цену?» — ошеломленно переспросил Трам и насторожился. «Какую цену?» «Этого будет достаточно?» Парень бросил Траму монету, которую тот ловко поймал в воздухе. Трамм раскрыл ладони с изумлением уставился на профиль императора, выбитый на монете. Старая, тяжелая монета. Даже т р а м п знал, что она стоила гораздо дороже всего этого стада. «Ну, ладно», — растерянно согласился т р а м п з а б и р а й т е Парень и девушка молча кивнули, снова переглянулись, будто разговаривали глазами и продолжили тащить возмущающихся и блеющих кос в лес. А т р а м п проводив их взглядом, подумал, куда же это они могли их увезти. Рядом не было ни повозок, ни лошадей, вообще ничего. Но не по воздуху же они прилетели. На закате он пригнал стадо домой и сообщил отцу о случившемся. Отец отвесил мальчишке хорошую оплеуху и заявил, что эта монета, конечно же, фальшивая, потому что только дурак заплатит золотом за дурацких три козы. И сейчас он сходит к старости и, когда вернется, в ы п о р е т придурка широким ремнем, да еще и пряжкой. Ибо только через задницу в его голову может войти частичка ума. р а м очень сомневался в таком способе прозрения и поумнения, но говорить ничего не стал, так как знал. Стоит возразить хоть в чем-то, и тогда порка совершенно неминуема. Мать лишь вдыхала и смотрела на него усталыми глазами. Папаша тот еще муж, ей тоже бывало доставалось. Просто так, ради порядку, как говорил Пафенька. Он считал, что жену время от времени надо поколачивать, тогда она будет знать свое место и не станет нудеть над ухом. Папаша вернулся нескоро и от него пахло самогоном. Шумно отдуваясь, он сел за стол, посидел с минуту, постукивая пальцами по столешнице, потом крикнул «Трамп, сынок, иди сюда!» Голос его был непривычным, мягким, даже сладким. Когда т р а м б о и з л и в о заглянул в дверь, отец поманил его, сказал «Не бойся, заходи, не трону». «И это, я ошибся. Монета настоящая, хорошая сделка. Мы проверили монету, полновесный золотой, да еще и старый, самый дорогой. Ты это, расскажи, как там, и что?» «Этих господ нельзя найти? Еще коз продать?» Трамп вздохнул и начал свой рассказ. «Ты догадался взять деньги?» — констатировала а я недовольная тем, что догадался Кайль, а не она. Ей все время хотелось сделать так, чтобы Кайль сел в лужу, но не получалось. «Только не говори, что кто-то должен был догадаться. Не оценю». Сварливо добавила она. Ну кто-то же должен!» Со смешком ответил брат, и сестра громко зафыркала, выражая полнейшее неудовольствие поведением Кайли. «Ненавижу тебя!» Успокоившись, заявила она. «Ты всегда такой самодовольный, такой знающий и воспитанный, что просто блевать от тебя хочется!» я а мне от тебя!» Кохотнул брат. «Потому что воняет от тебя человеческим говном! Тихо, тихо! Козла задавишь или выронешь! Как будем коз разводить?» «Спокойно лети!» А я помолчала, хотя внутри ее так и кипело желание сказать что-то едкое, колючее. И при этом она понимала, что вообще-то к а л ь ничего плохого не сделал, и что набросилась она на него несправедливо. Ну вот такой у нее дурной характер. Мама за это всегда ее ругает. Квас выпустили на лужайку у дома, и они с блеянием понеслись в сторону леса, после чего пришлось их догонять и возвращать назад. «Что будем делать? Сбегут, то а что тогда? Каждый раз их ловить?» Грустно спросила Ая, которая уже сильно сомневалась в своей затее, которая ранее казалась ей просто замечательной. «Свой человеческий детеныш. Что может быть лучше? Живая игрушка?» «Ты чего распереживалась?» Кайль внимательно посмотрел на сестру. «Небось уже жалеешь, что подобрала детеныша. Говорил тебе, не сможешь ты его содержать. Скоро вечер, нам домой лететь. А если завтра мама и папа не разрешат нам полететь, тогда как? А он будет лежать тут голодный и орать на всю округу». а потом возьмёт да помрёт». «Умеешь ты приободрить?» Совсем расстроилась Ая, дух к о т о р ы й пал ниже муравейника. «И что предлагаешь?» «Отнести его к людям и там оставить, где-нибудь возле домов. Найдут, воспитают». «Нет!» — резко ответила драконица. «Они гнались за ним, они его убьют. Давай запрём коз с ним в доме. Может, он как-то до них доберётся, попьёт молока». «Младенец человеческий? а я Иногда мне кажется, что тебе не шестнадцать, а только три года. Он ходить-то не умеет, а ты предлагаешь. Ладно, пойду посмотрю на него, потом решим. Ая зашагала к двери дома, открыла ее, вошла внутрь. п а х л о плохо, нечистотами и чем-то еще. Ая сама не могла понять, чем. Она раскрыла сверток и ахнула. Младенец был красным и горячим. Тяжело дышал, с хрипами. И в груди у него все хрипело и булькало. о к а л ь к а л ь скорее сюда, скорее!» Брат ворвался в дом так, что было ясно. Он готовился к бою. Лицо напряженное, вокруг т е л а мерцание. Еще немного начнется трансформация. Глупо, конечно. Или дом разнесет, или его зажмет в этих стенах. «Что? Что случилось?» «Вот!» Аня указала на младенца, и в глазах ее плескались боли ужас. «Что делать?» «Ух ты!» Мерцание вокруг брата пропало. Он посмотрел, наклонившись над младенцем, потрогал его, помотал головой. прислушался, постоял. «Этого и следовало ожидать. Это первое, о чем я подумал, когда увидел тебя в воде. Ты зачем его сунул а в реку? Ты разве не знаешь, что эта река берет начало из ледника?» «Да я откуда знала?» А я едва не плакала. а может быть, он раньше был болен?» «Может, и раньше», — покладиста согласился Кайль. «Разницы вообще-то нет никакой. Или ты его погубила, или мать застудила, когда скакала. Результат один — он умрет. Я не умею лечить, ты тоже не умеешь». «Мама не умеет. Папа не умеет». Человеческие детеныши такие нежные, хрупкие. Они часто умирают. Тоже не драконы, которые не знают болезней. Зато люди плодятся очень-очень быстро и много. Вот смотри, мы у мамы с папой первые дети за много сотен лет. Родители никак не могли зачать. Говорят, что драконы так плохо размножаются потому, что если бы мы плодились как люди, в мире не осталось бы для нас места. Ведь мы не болеем, умираем только от старости». «И до самой смерти сильны и ясны умом, потому...» «Заткнись!» — с яростью бросила Айя. «Мне нужно вылечить моего детеныша». «Не твоего, это же игрушка. Твоя игрушка!» с Казал Кайли осекся. Такая ярость полыхала в глазах у девушки. «Ладно, ладно, я читал, но только это, скорее всего, его убьет. Хотя шанс есть. В общем, люди убивали нас не только ради непробиваемых чешуек. Еще они использовали нашу кровь для магии и в основном для лечения». Если напоить его нашей кровью, то есть шанс, что он выживет. Вот только надо использовать какую-то магию. Не лечебную, а... Ну, вроде той, с помощью которой ты оживляешь своих каменных монстров. Как ты так делаешь, что они ходят и подчиняются твоим приказам? Не знаю. Пожалуй, плечами драконицы. Я вначале представляю, что камень принимает форму, какую я захочу. Он разогревается, становится мягким и вот. А потом зову что-то, не знаю что. Только это что-то входит в камень, и тот ненадолго оживает. Совсем ненадолго. Мама говорит, что у меня пока что мало магии, вот мои чудовища и живут недолго. А еще что у меня магия земли, и я умею работать с неживыми предметами, как моя бабушка, мамина мама». «Тогда ничего не остается, как только представить, будто это каменный человечек, и ты вселяешь в него жизнь. А чтобы она удержалась в нем, нужна наша кровь». «Резать надо, да?» – жалобно спросила Ая. «Не надо, пусть умирает!» — рякнул Кайль, и я вздрогнула. Столько в его голосе было холодной ярости. «Прости, помоги мне, пожалуйста!» д р а к о н и ц а судорожно вздохнула. «Давай вместе!» «Что вместе?» — не понял брат. «Кровь! Я не знаю, чья кровь сильнее, мужская или женская. Помоги!» Кайль посмотрел на сестру, глубоко вздохнул, кивнул. Потом над его правой рукой замерцал воздух. Из руки высунулся коготь, огромный острый, как нож. а я завистью посмотрела на коготь, вздохнула. «Я так и не научилась вот так частично трансформироваться. У меня или полная трансформация, или никакая. У тебя умирает приемыш, хватит болтать. Открывай ему рот и подставляй руку». Коготь чиркнул по руке а й она скрикнула, закапала кровь. Кайль тут же вспорол себе левую руку, прикрикнул. «Вместе давай!» И в рот младенца потекла густая, темно-красная, почти черная жидкость. Он закашлялся, брызги попали на лицо а и но она не убрала руку. Младенец стал глотать, потом задергался, захрипел еще больше, забился. «Магии, скорее!» а я замерла, сосредоточившись на колдовстве. Секунда, две, три, пять. Младенец продолжал хрипеть и булькать, снова задергался. По маленькому тельцу прошли судороги, и а я схватилась руками за голову, не обращая внимания на то, что они были испачканы кровью, и она продолжала капать з а п я с т ь е «Погубила! Я его погубила! в о т дура, дура, дура, дура!» а -а -а. «Тихо!» – прикрикнул Кайль. «По-моему, сработало. Посмотри на него!» А я открыла глаза, уставилась на младенца. Он уже не был багрово-красным, хрипоты в дыхании не слышалось. Грудь поднималась легко и свободно. «Получилось!» «Точно получилось!» «Молодец!» – улыбнулся Кайль. «Молодец, сестренка, ты его вытащила!» А тем временем младенец открыл глаза... посмотрел на стоящих рядом брата и сестру, открыл беззубы ротик, и из его рта послышалась членораздельная, хотя и абсолютно непонятная речь. «Хто ф т о ф и я Фе, а? О, он разговаривает!» — радостно воскликнула а я «Ты посмотри, к а й л он говорит!» «Нет!» — пренебрежительно отмахнулся брат, уже у с п е в ш у ю б р а т ь когтистую лапу в подпространство. «Это называется гулит. Людские младенцы пытаются изобразить речь, И они что-то бормочут. Это мы рождаемся сразу с мысли речи и говорим с первого дня жизни. Они этого не могут». т ф а ф сказал младенец, обшаривая взглядом парочку. И Аня радостно засмеялась. «Нет, у нас особенный младенец, гениальный. Он будет говорить сразу». «Ладно», – согласился Кайль. «Пусть говорит. А у меня есть предложение. Там в вещах была кружка. Давай поймаем козу, я ее подержу, а ты сцедишь у нее молоко». а потом напои молоком ребёнка. «Почему я буду сцеживать?» По привычке возмутилась Ая, н у к а ну л ь прикрикнул. «Потому что я так сказал. Твой детёныш, тебе и за сиськи и козу дёргать. И прекрати говорить против по каждому поводу, а то я точно унесу его и отдам людям. Пойдём, быстро. Надо найти этих вонючих тварей, да ещё и поймать. А время к вечеру. Не вернёмся к закату, папа полетит на поиски, и тогда нам не поздоровится. Вперёд!»